Глава 3 Нельзя было не отметить, что она была очень вежлива с ним, даже, в принципе, мила, потому что кто-то другой просто бросил бы его в этом парке или, в лучшем случае, вызвал полицию. Так что Игорь был благодарен. Но только за это, не за сомнения, которые она в нём поселила. На первый взгляд, предположение было совершенно кретинским, Как мог он убить Соню? Он же ее любил, пальцем бы не тронул. А с другой стороны, он ведь не запомнил даже ночь в парке, хотя был трезв и в сознании. Да и в причинах смерти Сони он не рвался разбираться, просто узнал об этом и словно в ледяной воде тонуть начал. «С чего бы мне ее убивать?» – поразился Игорь. Вика осталась невозмутима. Нервный срыв. То есть психоз. В некотором смысле. А ты не боишься тогда со мной разговаривать? Вдруг я и на тебя нападу? Нет. Не знаю, причастен ли ты к смерти Сони, но даже если да, это произошло по неосторожности и под влиянием момента. Уж поверь мне, я в таких вещах разбираюсь. Понять? Как она в этом может разбираться, было несколько проблематично. Игорь не собирался останавливаться на этом моменте. Ему совсем другое понять хотелось, что если все-таки он, как быть тогда? Как жить с этим? Более-менее оправившись, он поспешил покинуть квартиру девушки. Даже поблагодарил ее скомкано как-то, на ходу, как будто это Вика была виновата в его неприятностях. Но ему в тот момент казалось, что если он вернется к привычной жизни, то все случившееся окажется просто страшным сном. Да уж, если бы. Его ничто не могло отвлечь. Ни работа, ни встречи с приятелями. В голове вертелся только один вопрос. Что, если все-таки он? Вика предположила это, практически ничего о нем не зная, просто посмотрела на него и совершенно спокойно объявила, что такое возможно. А что, если бы она знала правду до конца? Если отвлечься от любви и подойти ко всему этому трезво, то шансы преступления у него очень высоки. Он не мог больше сомневаться, это изводило его. Он должен был знать наверняка. Адрес Сони он знал, мог бы назвать, даже если бы его разбудили посреди ночи. Сколько раз он мотался туда с цветами и подарками, а теперь ехал с другой целью. Но иначе нельзя. Ему нужно было знать правду. С Наташей, соседкой Сони по квартире, он был знаком весьма поверхностно, а к большему и не стремился – Тем более, что девушка стала свидетельницей многих его унижений, и от этого стыдно было смотреть ей в глаза. Мужчина искренне надеялся, что с ней больше встречаться не придется. Та еще стерва. Но она должна все знать, и уж лучше обратиться к ней, чем к семье Сони. Он не знал толком, чем она занимается, и был совсем не уверен, что застанет ее дома в разгар рабочего дня. Однако ему повезло. Дверь открыла заспанная блондинка. «Ты?» – она удивленно уставилась на него круглыми глазами куклы Пупса. «А ты что здесь делаешь? Соня...» «Умерла. Я знаю. Ты мне сама сказала». «Я... А... Ага, сказала». Судя по всему, ночка у Наташи выдалась бурная и, вполне возможно, событийная. Соня ещё в лучшие времена их отношений говорила ему, что соседка воспринимает клубы чуть ли не как место заработка и ведёт себя там соответствующе. Видно, права была. Сейчас девушка ещё пыталась избавиться от сонливости и сообразить, что же происходит. Хорошо хоть не пьяная. «Так ты зачем тут?» – поинтересовалась она. «С тобой поговорить хотел». «О чём?» «О внешней политике Великобритании, блин! Наташка, не играй в дурочку!» Судя по искреннему возмущению на лице, она и не играла. «Я с тобой разговаривать не обязана. Ты Сонькина проблема, а не моя. Ко мне ты вообще не имеешь никакого отношения, вот и вали!» Игорь почувствовал растущее раздражение, но быстро подавил его. «Эмоциям поддаваться – последнее дело сейчас!» Надо каким-то образом убедить её, что этот разговор нужен. А если закричать, как очень хочется, то она вообще дверь запрёт и отвечать перестанет. «Наташа, я хочу узнать, что случилось с Соней». «Умерла. Что?» «Только не злись», – напомнил себе Игорь, украдкой сжимая кулаки. «Бить её нельзя. Побитая она, говорить не будет». «Это я уже понял», – Я хочу узнать, как она умерла. А я не хочу об этом говорить, упрямилась Наташа. Мне неприятно. Звони ее родителям, пусть они объясняют. Их я по этому вопросу беспокоить не хочу. А меня, значит, хочешь? Зашибись. Не ори ты. Я все равно не уйду. Будешь и дальше сверкать трусами перед соседями. Тебе проще рассказать мне все, и тогда можешь обо мне забыть. «Больше я тебя не побеспокою». Наряд у Наташи правда был впечатляющий. Короткая ночнушка, под которой просматривалось бельё. Узор из лёгких пёрышек ситуацию более приличной не делал, скорее наоборот. До девушки наконец дошло, в каком виде она предстаёт перед соседками, которые вполне могут рассматривать её через глазки. Особого смущения она не выказала – но Игоря в квартиру всё-таки втащила. Правда, приглашать не стала, оставила в коридоре, сама встала напротив него, скрестив руки на полуобнажённой груди. Как ни странно, её вид не оказывал на Игоря никакого воздействия, а должен был. И всё же он ни на секунду не забывал, ради кого и ради чего пришёл сюда. Это удручало. «Что ты хочешь знать?» «Как она умерла?» – терпеливо повторил свой вопрос мужчина. «Да не знаю я. И не потому, что не хочу говорить. Я не вдавалась в подробности, потому что не люблю такие ужасы. Там то ли несчастный случай был, то ли убили ее. Я знаю, что это на какой-то стройке произошло, но без подробностей». «Вот вам и вся женская дружба. Хотя, справедливости ради...» Нужно было отметить, что настоящими подругами соседки не были. «Получается, ее все-таки могли убить?» Игорю с трудом удалось держать дрожь в голосе. «Могли и убить. Вроде такая версия была. Нет, ты подумай, а с чего бы ей умирать самой? Здоровая же девка была. Темное дело». «Я поэтому и спрашиваю. Слушай, Наташа, она ведь ни с кем не встречалась». Это был принципиально важный момент. Не только из-за ее смерти и его возможной причастности. Дело было скорее в самом восприятии образа Сони, к которому он привык. Игорь не хотел придавать этому слишком большого значения, но все же чувствовал, как сердце замирает в груди. «Ай, этого точно не было!» – беззаботно отозвалась она. «Я бы знала!» «Вон, вы когда встречались, она тебя постоянно сюда таскала. А как вы расстались, то больше никого не приводила». «То есть ты считаешь, что она все-таки любила меня?» Он не хотел задавать этот вопрос, потому что звучало очень уж жалко. Но слова сорвались сами собой. «Не тупи, я откуда знаю, хотя не думаю. Не в духе Соньки это было сопли жевать». Если ей что-то было нужно, она шла и брала. Такая история совсем, даже с сексом. Так что не воображай, что она ждала тебя у окошка и плакала в платочек». Эти слова были оскорбительны. Ударить ее хотелось все сильнее, и Игорь боялся этого желания. «Думаю, у нее просто не было времени на мужиков», продолжила Наташа. «Она вся растворилась в новой работе, Если парня завести, то с ним на свидание ходить надо, тратить время, чтобы накраситься, но и далее по списку. А когда одна, все время твое». «Что за работа?» – заинтересовался мужчина. «Она ничего не говорила». «Это потому, что ты ее конкретно доставал. Она тебе вообще ничего не говорила. А работа?» М -м, «Точно не знаю, но что-то связанное с компьютерами. Она перед компом целыми днями торчала». Если из дома уходила, то только с нетбуком. Раньше она моделькой подрабатывала для всяких рекламных съёмок. Но этим заниматься перестала, зато получать стало больше. «А это... это не было что-то тёмное? Ну, вроде проституции или наркотиков?» Наташа смирила его укоризненным взглядом. «Ты совсем дурак, да? Ты что, Соньку не знал? Она же осторожная была до чёртиков!» Никогда не делала того, что ей могло навредить. Безбашенная, да, но не без мозгов. Я реально не представляю, какого черта ее занесло на ту стройку. Но вряд ли это с работой было связано. А с чем тогда? Он хотел получить ответы. Игорь был даже готов терпеть эту наглую деваху ради информации. А вот Наташа не торопилась. Она скорее торопила его. «Не знаю. Отвянь. Мне одеваться надо. У меня планы на сегодня». «Но...» «Ты вообще не ценишь, когда с тобой нормально общаются. Я не обязана тебе всё это рассказывать. Ты Соньке уже никто был. А я пошла тебе навстречу. Оцени это и отвяжись». Он молча развернулся и направился к двери. Не за её просьбы, а просто потому, что желание причинить ей боль стало слишком сильным. Игорь четко осознавал, еще чуть-чуть, и он сорвется. Это пугало его. Сомнения, которые привели его сюда, не развеялись, а только усилились. Он понятия не имел, как поступить. Что если все возвращается на круги своя? Что если он опасен? От понимания этого кружилась голова. Паника накрывала волной, и он не был уверен, что справится. Ему нужна была помощь. А попросить ее не у кого. Те, кто хорошо знает его, могут все воспринять неправильно. Те, кто не знает, вообще об этом слышать не должны. Его упекут в психушку. По сути, был только один человек, к которому Игорь рискнул бы обратиться. О том, что она совершила ошибку, Верена начала подозревать довольно скоро, но не сразу. В первые месяцы ей казалось, что она ничего не потеряла, а просто получила новые возможности. С Гюнтером она познакомилась задолго до того, как ушла от Марка. Он был владельцем кафе, салона красоты, где она бывала, да много чего еще. Марк был обеспечен, Гюнтер был богат. Разницу она чувствовала, заметила и то, что пожилой мужчина оказывает ей недвусмысленные знаки внимания. Однако в тот момент она не думала о разводе серьезно, потому что разница между молодым телом и старым телом столь же велика, как разница между богатством и обеспеченностью. Она не любила Марка, но умом понимала, что он великолепный партнер, внимательный и ласковый с ней, заботливый отчим для ее сына. Для него этот ребенок значил больше, чем для биологического отца – да и не хотелось ей покидать насиженное место. Не было гарантии, что Гюнтер женится на ней, а не поиграет и бросит. Решающим фактором стала Ева. Верена так до конца и не поняла, зачем Марк пустил эту чертовку в свою жизнь. Она же совершенно больная. И даром, что племянница, зачем такая родня нужна, от которой одни хлопоты» тем более, что эта девица здорово пугала Верену своими поступками, молчанием и внезапным смехом, а порой просто многозначительными взглядами. Врачи в один голос твердили, что Ева не опаснее овоща, но Верена сильно сомневалась, что это в самом деле так. Она чувствовала, что не нравится этой девице не меньше, чем та не нравится ей. Сначала Верена испробовала привычную схему Попыталась давить на Марка. Ей всегда казалось, что муж безвольно выполнит любую ее просьбу. А здесь ее ждал грандиозный облом. Без сомнений и извинений ее претензии были отклонены. Марк снял для племянницы отдельный дом, но не более. А это ситуацию не спасало. Во-первых, аренда дома, плата гувернантки – все это непредвиденные расходы для их бюджета – Марк все еще выдавал ей деньги, но сумма заметно уменьшилась. «Мне не хватает», – скандалила женщина. «На что тебе не хватает?» «На салон красоты». «Но ты туда ходишь?» «Я хожу в спа-салон. Господи, как можно не понимать такие элементарные вещи? А раньше я ходила и туда, и туда». «Значит, теперь ты будешь ходить в эти свои салоны по очереди. Одну неделю в спа». Другой в салон красоты. «Верена, поверь мне, так надо!» Но она не желала верить, потому что было ещё во-вторых. Во-вторых, она думала о судьбе своего ребёнка. Стефану понадобится серьёзный капитал, когда он повзрослеет. В колледж пойти, своё дело открыть. До появления Евы он являлся единственным наследником Марка. А теперь половина отходила какой-то жалкой сумасшедшей. Причём, если мозг Евы не работал, то тело пребывало в прекрасном состоянии и было способно прожить много-много лет. Всё вместе это было за гранью терпения Вирены. Она собрала вещи и подала на развод. Знакомый судья поспособствовал. К тому же она убедилась, что Гюнтер оповещён о её семейной ситуации. Сама она ему не звонила, Однако подруг задействовала грамотно. Часть ее плана сработала идеально. Гюндер не заставил себя долго ждать. Поселил ее в своем роскошном загородном доме, вроде как поладил со Стефаном. Но кое-что пошло не так гладко. Верена надеялась отсудить у Марка солидные алименты. Он ведь официальный опекун, даром что не отец. У нее было право. Она хотела сделать это не столько ради денег, сколько из мести за то, что он ее ослушался и не избавился от Евы. Но тут в дело вмешался Штайн. Эта наглая рыжая крыса, дружок Марка, имел ряд знакомых, да везде. Политика, бизнес, медийные персоны. Он чуть ли не с каждым вторым пиво пил или чем они там занимаются. Знаком был и с Гюнтером, Верена понятия не имела, о чём они таком поговорили, но в итоге её новый покровитель сказал «Забудь своего бывшего, он неудачник, теперь у тебя есть я». «Пускай платят элементы «Забудь», я сказал, «поверь мне, эти поганые копейки алиментов могут обернуться проблемами нам обоим». «Хорошо, любимый». «Вот это моя девочка». Она согласилась лишь потому, что ей не хотелось злить Гюнтера. Они еще не были официально женаты, хотя к этому все шло. На самом деле злость кипела в душе Верены. Она бы хотела отомстить, да не знала как. Это и спасло Марка. А потом эмоции улеглись, она переключилась на свою новую, богатую жизнь. Но сказка оказалась менее радужной, чем она предполагала. Да, в деньгах новый супруг её и правда не ограничивал. Мог побурчать, что она тратит слишком много, но средства на её карточке никогда не заканчивались. Она могла позволить себе любую одежду, обувь и украшения. У неё было три машины. Для игрушек её сына пришлось выделить отдельную комнату. Она могла за день посетить 10 салонов красоты. Поначалу это вводило её в эйфорию. Но вскоре Верена стала замечать, что ей не так уж весело от этой вседозволенности. С Марком она тоже не бедствовала, у нее было все, что нужно, а нынешнее изобилие оказалось излишком. Удручало еще и то, что во всех остальных сферах ее жизнь ухудшилась, и деньги не могли компенсировать это. Гюнтеру было абсолютно плевать на чужого ребенка. Если Марк со Стефаном возился, как с родным, то новый муж мог разве что одобрительно потрепать по волосам, а потом шёл мыть руки. Верену это вывозило из себя. «Он человек, а не поросёнок». «Дорогая, он ребёнок. Ты же не знаешь, где он валялся». Он всегда так с ней говорил, поучительным и чуть насмешливым тоном, как отец говорит с неразумной дочерью самой Вериной Гюнтер тоже бывал нечасто, разве что на торжественных ужинах, которые устраивали его друзья. Туда прийти без жены считалось дурным тоном. Не изменял он ей лишь потому, что здоровье не позволяло. Уже об этом она знала всё. Нет, полностью интерес к женщинам Гюнтер не потерял. Но проявлялся этот интерес спонтанно и хаотично. Длился минут 10-15 от силы. Да и возраст в этом случае не превратился в опыт. Он совершенно не умел касаться ее, хватал больно, оставляя синяки на нежной коже. Целовался так, что Верена завела привычку удержать на тумбочке бумажные салфетки, чтобы потом стирать себя излишек слюны. Закончив, Гюнтер быстро засыпал, а она еще долго лежала на спине, смотрела в темный потолок и вспоминала, как хорошо было когда-то. Одна мысль о прикосновении Марка до сих пор разогревала кровь в венах. Верена чётко осознавала, что бывшего мужа не любит, да и гордость исключала вариант с возвращением. Но память-то никто у неё не отнимет. Она почти свыклась с новой жизнью, когда за неё всё решила природа. Верена познакомилась с одним из младших ассистентов Гюнтера, недалёким но весьма привлекательным мужчиной, который к тому же был моложе её. Она и сама не поняла, как всё это завертелось, но буквально через пару недель они оказались в одной постели. А ещё недели позже их застукал Гюнтер. Пожилой мужчина недостатком осторожности не отличался. Ещё перед свадьбой он заставил её подписать брачный контракт. Верена тогда согласилась, потому что рассчитывала родить от него ребёнка и тем самым обеспечить себе безбедную жизнь при любом раскладе. Но наследник за пару лет так и не наметился, а юридическая сила контракта осталась прежней. Её и Стефана буквально выкинули на улицу. Бывший муж из жалости разрешил ей оставить одну машину, немного драгоценностей и счёт в банке, сумма на котором щедростью не отличалась. Этих средств должно было хватить на несколько месяцев скромной жизни, от которой женщина уже отвыкла. но ну а дальше-то что? По поводу устройства на работу Верена иллюзия не питала. Она этим столько лет не занималась, да и не хотела. При её знаниях и стаже работать придётся за гроши. А что если кто-то увидит её в таком состоянии? Её друзья, друзья бывшего мужа. Такой вариант она отмела сразу. Каждый раз, когда она думала о будущем, её мысли возвращались к Марку. Ведь он же любил её когда-то, так? Он сам признал, что она его первая школьная любовь. А он из тех мужчин, которые слишком сентиментальны и ничего просто так не забывают, и прошлое отпускать не умеют. К тому же, пока он занят уходом за своей чокнутой племянницей, у него просто не будет времени на новые отношения. Ей хотелось вернуться в его дом и почувствовать его руки на своей коже. Молоденький ассистент давно смылся из её жизни. Он не хотел терять работу. Теперь Верена страдала от одиночества. Да и потом на Марка можно без лишних сомнений скинуть Стефана. И одной заботой в её жизни станет меньше. Она осторожно навела справки через общих знакомых. Ситуация оказалась не настолько идеальной, как предполагала Верена, и это стало неприятным сюрпризом. Все твердили, что у Марка появилась женщина. Правда, никто её толком не видел, но это не останавливало сплетни о скорой свадьбе. По сравнению с этим, померк даже тот факт, что он не сдал Еву в дом сумасшедших. Ладно, с этой малолеткой ещё можно мириться, пока она надёжно заперта, Ну а как быть с предполагаемой кандидаткой в жены? Та от Марка просто так не откажется. Такой присведь заполучила. Он, если верить словам общих знакомых, стал еще богаче. Верена тоже не собиралась отступать. Даже официальную супругу можно подвинуть, а уж не состоявшуюся и подавно. Но нужно было спешить, потому что стратегически важно вернуться в его жизнь до свадьбы. Да и потом... Друзья упоминали, что он собрался в Россию. То, что Марк русский, никогда не было для неё секретом и раздражало. Верена вообще не любила иностранцев. Их брак спасало то, что Марк внешне походил на красивого немца. Её это устраивало. Но каждый раз, когда он говорил по-русски, она чувствовала, как по коже мурашки отвращения пробегают. А тут он переезжать вознамерился. «Всю эту ерунду нужно быстренько выкинуть из его головы». Сначала женщина решила попробовать простейший вариант. Она долго выбирала наряд, прическу, продумывала, что нужно сказать, и лишь потом поехала к тому самому дому, который он когда-то выбрал для Евы. Она верила, что что-то получится. Вряд ли, конечно, вот так одним махом удастся вернуть его, но хотя бы соответствующие мысли в его голове поселить можно. Судя по всему, его девицу давно не видели рядом, а значит, и нормального секса у них давно не было. Это полезное обстоятельство. Вот только разочарование, ожидавшее её по прибытии, было настолько сильным, что Верине едва удавалось сдерживать гнев. «Штайн! Эта проклятая тварь!» которая уже попортила ей немало крови при разводе. Теперь он открыл дверь и уставился на неё своими мерзкими серыми глазёнками. Да ещё и вёл себя так нагло, будто она тут посторонняя, никто Марку, если вообще не враг. Её заявление о том, что она собирается вернуть мужа, было встречено приступом хохота с его стороны. А отсмеявшись, он посоветовал «Катись отсюда!» Я хочу поговорить с Марком. Тебе нечего здесь делать. У Марка другая женщина. И они очень счастливы вместе. Тебя здесь никто не ждёт. Я требую. Требовать? Ты будешь в суде, киса». Улыбка исчезла с лица Штайна. Серые глаза стали серьёзными и какими-то тёмными. «Вернее, уже требовала. Ты не принесла ему ничего, кроме неприятностей. Сейчас его нет дома». «Поэтому поговорить вы в любом случае не сможете. Но, зная тебя, могу предположить, что ты всё равно его выследишь. Ты достаточно упрямая для этого. Только ты ничего не добьёшься. А если продолжишь настаивать, я лично побеспокоюсь о том, чтобы ты его больше не тревожила». «Ты мне угрожаешь?» – взвизгнула Верена. «Я тебе говорю, как будет». «Он мой муж. Я его люблю». «Бывший муж. Что же до любви? Ты его никогда не любила. Если ты здесь, то чувство ни при чём. Это всего лишь означает, что Гюнтер наконец разобрался, что из себя представляешь, и вышвырнул тебя прочь». «Да как ты смеешь?» «Так и смею», – хмыкнул Штайн. «Я серьёзно, Верена. Вали, забудь дорогу сюда. Марк останется с Викой, и я для этого всё сделаю». «Ты еще пожалеешь?» «Сильно сомневаюсь». Верена была достаточно умна, чтобы воспринять его всерьез. Хотела считать его ничтожеством, а не получилось. Штайн – человек солидный и серьезный. Вон как он Гюнтеру в свое время хвост прищемил. «Непонятно, что он вообще делает в доме Марка и какое отношение имеет к его новой пассии. Одно ясно». Он представляет собой проблему, сильную, уверенную в себе, влиятельную проблему. Если от сумасшедшей племяшки можно отгородиться, то куда деться от него? Он – препятствие, однако не непреодолимое. Возвращаясь к своей машине, Верена уже знала, что не сдастся, она вернет себе марка любой ценой. Правда, для этого придется устранить «Так ты надумала от нас уходить?» Марина, скорее всего, намеревалась сказать это в шутливо-укоризненной манере, но получилось как-то скучно. День выдался серый, темный, и всему офису хотелось спать. «С чего ты взяла?» – удивилась Вика, пытавшаяся разобраться с документами. «Ну, ты же развелась!» «И откуда вы всё узнаёте?» «Я тебя умоляю! Развелась! С немцем тем замутила!» Марина начала показательно загибать пальцы. «Опаздываешь часто на работу, да ещё и тут сидишь с мечтательным видом. Ты от нас, если не уволишься, то в декрет уйдёшь наверняка!» Способность менеджеров к отслеживанию чужой личной жизни не переставала поражать Вику. Сама она особо делиться не рвалась, ни перед кем не отчитывалась, сообщала только самое необходимое. А их послушать, так они чуть ли не со свечкой, над ней стоят. Но это так, общие факты и их домыслы. Вряд ли они понимают, что она на самом деле готовится уйти. Такая мысль посещала Вику все чаще и чаще. Оставлять место, которое столько лет было центром ее жизни, было страшновато, но перспектива того стоит. Марк уже намекал, что если он откроет бизнес в России, то ему хотелось бы видеть её рядом, и не только как спутницу жизни. Он помнил, что карьера для неё важна, и, как хотелось верить Вики, ценил её. А если так, то почему бы и нет? Есть ли смысл держаться за что-то из прошлого, когда имеется такой сценарий будущего? «Да и в брачном агентстве она многого не добьётся». «Зарплата хорошая, а карьерного роста – ноль. Кем здесь вообще может стать переводчик?» Поэтому она уже знала, что при необходимости и достойных альтернативах уйдет, не задумываясь. От размышлений об этом ее отвлек телефонный звонок. Номер был незнакомый, что в рабочее время, в общем-то, нормально. оставив документы в офисе менеджеров, Вика вернулась в свой кабинет. «Слушаю». «Вика, привет! Это Игорь!» Девушке понадобилось несколько секунд только на то, чтобы сообразить, о каком Игоре идёт речь. Когда же память, наконец, подсказала нужный вариант, удивление не уменьшилось. «Ты?» «Я!» – вздохнул он. «Судя по голосу, я чему-то помешал...» «Здравому смыслу. Откуда у тебя мой номер?» «Ну, это как бы логично...» «Тебя не удивило, что я не попросил у тебя телефон, уходя?» «Просто я решил, что это лишняя формальность. Я набрал свой номер с твоего телефона, и твой номер у меня автоматически отразился». Он говорил об этом совершенно спокойно, будто в международном пособии по этикету «Черным по белому» было написано «Крадите чужие номера без спросу». От возмущения Вика даже не знала поначалу, что сказать. «Логично, это у него». «Чем еще ты у меня в квартире занимался? Вещи померил?» «Посидел на твоем стульчике и поел из твоей тарелочки». «Вика, не обижайся, я тебя прошу, мне очень надо с тобой поговорить». Меньше всего Вике хотелось общаться с несостоявшимся самоубийцей, да еще и с тем, у которого провалы в памяти». Поэтому девушка радовалась, что он не взял у неё номер телефона. Она наивно предполагала, что это завершило общение между ними. Она его недооценила. Проблема заключалась в том, что послать его напрямую было как-то неловко. А вдруг он сразу побежит вены резать? И только со стороны кажется, что это не её проблема. Вика уже знала, что совесть ей покоя не даст. Поговорить о чём? осторожно уточнила она. Мы же вроде все обсудили. А Соня? А почему со мной? Я ее вообще не знала. Потому что ты хотя бы знаешь ситуацию, парировал Игорь. И можешь рассуждать здраво. Я больше никому об этом рассказать не могу. Они не поймут или поймут неправильно. А мне очень нужен взгляд человека со стороны. Вика лихорадочно пыталась подобрать причину не ходить. Этот мужчина её напрягал. Было в нём что-то ненормальное. Не настолько хищное, как в Еве, но всё же. «Я на работе. Извини, могу опять допоздна задержаться». «А обеденный перерыв у тебя есть?» Хотелось сказать, что нет, но он же не поверит. «Допустим, я к тебе приеду». «В любое кафе приглашаю. Сама выбирай, ты только меня выслушай». «Я и сама могу в любое кафе сходить». «Вика, я тебя очень прошу». Чувствовалось, что просто так он не отстанет. А вот если поговорить с ним, может, уймется. Это же обычное кафе, да еще и в разгар дня. Что здесь может быть плохого? «Ладно, часа через два подъезжай, но я ведь не психолог» если ты вдруг забыл. Я знаю, мне психолог и не нужен». Очень оптимистичное заявление, пожалуй, даже слишком самоуверенное. Все два часа Вика старалась придумать повод отменить встречу. Не получалось. Да и смысл. Он тогда продолжит звонить, а то и вовсе к ней домой явится. Уже лучше здесь, на нейтральной территории. Поэтому в назначенное время девушка дожидалась его возле кафе. Он приехал на дорогой Ауди, что стало для Вики неожиданностью. Ей почему-то показалось, что с деньгами у него не очень, поэтому Соня его и бросила. Странно. Игорь в целом выглядел лучше. Более собранный, уверенный, в строгом костюме, на руке швейцарские часы, повязку на запястье сделали так профессионально, что она была еле заметна. «Рада видеть, что тебе лучше», прокомментировала девушка. «Не слишком, но я и не хочу постоянно жалеть себя, я хочу разобраться». «И как, получается?» «Не совсем, поэтому я и настаивал на встрече с тобой». «Вот свезло, так свезло», мрачно подумала девушка, но вслух спросила другое. «И зачем я тебе понадобилась?» «То, что ты предположила, что я мог навредить Соне, эта мысль не давала мне покоя. Сначала я был точно уверен, что не способен на такое. Я правда ее любил». «Больше всех на свете». Но потом начал сомневаться. «Да, любил, но ведь и злился на нее тоже. И по-настоящему? Что, если все-таки я...» «Я поехал к её соседке, чтобы узнать, что произошло с Соней». «Похоже, он серьёзно озадачился и не смущается, если ради этого нужно побеспокоить совершенно посторонних людей. Что ж, хоть ни одна она страдает». «Она согласилась говорить с тобой?» «Кое-что сказала», – уклончиво ответил мужчина. «Беда в том, что она и сама многого не знает». Она даже не уверена, погибла Соня в результате несчастного случая или её убили. Она только знает, что её нашли на какой-то стройке, и всё. А как бы она попала на стройку? Вот я всё и думаю». «Молодец, думай. От меня-то тебе что нужно?» «Мнение. У самого меня понять не получается, мог я это сделать или нет». «Кажется, что чудовищно, но почему тогда я не чувствую стопроцентного отрицания?» Вика невольно вспомнила, в каком состоянии застала его в парке. «Потому что сам знаешь, что у тебя есть проблема. Тебе с психотерапевтом об этом надо говорить, а не со мной». «Да не могу я с психотерапевтом». «Ну почему?» «Потому что... потому что с них все и началось». Такое вступление Вике не понравилось. Совсем. Она, в отличие от Марка и бывшего мужа, не рвалась лезть в чужие шкафы и разбирать по косточкам спрятанные там скелеты. У нее своих проблем хватало. Однако раз согласилась на встречу, то деваться некуда. Пришлось задавать дежурный вопрос. «Что ты имеешь в виду?» «Что я уже в психушке лежал. Не смотри на меня так». Это было давно. Мне лет шестнадцать было. Всё вместе тогда навалилось. Родители разводились. В школе я оказался на позиции того уродца, которого принято шпынять, как бродячую собачонку, да ещё и с девушкой расстался. Короче, всё вместе это привело к тому, что однажды ночью я наглотался таблеток. «Так ты что, ветеран самоубийств?» – не сдержалась Вика. «Это не смешно». «Прости, не хотела. Продолжай». Родители меня нашли, вызвали скорую, в больнице откачали, а из больницы я прямиком отправился в дурдом. У меня и так были проблемы с самооценкой, а уж там... Я полгода провёл в окружении настоящих психов. Со мной в отделении был мужик, который провоцировал у себя рвоту, потому что ему очень хотелось потом съесть результат. «Фу, блин!» Девушка невольно отодвинула от себя тарелку. «Я же ем!» «Пардон, но это самое яркое воспоминание. Я был вынужден на это смотреть. Мой сосед по палате общался с собственными тапками, потому что в них он личность видел, а во мне нет. Да еще и лекарства нам там давали». После них такая слабость начиналась, что я стоять толком не мог, не то что ходить. Беседы со мной проводились, но чисто для галочки. Я чувствовал, что на самом деле всем было плевать, что происходит у меня в голове. Выписали, когда положено, и я ещё столько же в себя приходил. Это было не лечение. Это был какой-то курс боли, унижения и издевательств. «Если я что тогда и усвоил, так это то, что с проблемами надо справляться самостоятельно. А то снова в психушку запрут, и не вырвешься уже». Что ж, это многое говорит о медицине тех времен. Вика, даже не будучи профессионалом, не сомневалась, что перед ней сидит псих. Правда, не такой, как Ева, не безнадежный. Ему можно было помочь, если бы кто-то занялся этим всерьез а не ограничился напичкаванием его таблетками для успокоения собственной совести. «С тех пор я стал осторожней», – продолжил Игорь, – хотя получалось не всегда. «Появилось что-то новое, какая-то болезненная агрессия. Если раньше я боялся конфликтов, то теперь мог и искать их. В драке вступал, как нечего делать. Нервные срывы тоже бывали». Но они уже не вели к самоубийству. Теперь я выплескивал злость не на себя самого, а на окружающих. А больше всего мне хотелось, чтобы кто-то принял меня таким, какой я есть. «Любовь без условий», – задумчиво произнесла девушка. «В смысле?» «В смысле? Без если и несмотря на...» «Умение принимать недостатки полностью и не видеть их, а не просто осуждать меньше, чем осуждают остальные. Бывает так. Многие хотят, не все находят». «Да, но я еще и оказался в числе тех, кто настаивает. Каждый раз, когда я встречался с девушкой, которая мне нравилась, мне хотелось, чтобы она всегда была рядом. Как бы я себя ни вел и чтобы не делал, Она должна была стерпеть это и принять, потому что... Ну, просто потому что это я. Понятное дело, девушки такого не выдерживали. А дальше начиналось самое интересное. Я просто не мог их отпустить. Просил вернуться, умолял, как было с Соней. Смириться мне удавалось минимум через несколько месяцев унижений. «Почему ты не сказал мне сразу?» Не думал, что это важно, что вообще стоит говорить. Я об этом не распространяюсь, и с каждым разом только хуже становилось. С каждым новым, закончившимся романом. Мне требовалось все больше времени, чтобы угомониться, да и депрессия становилась сильнее. Но, не подумай, никогда не было такого, чтобы я кому-то боль пытался причинить или хотя бы угрожать. Раньше... «Все худшее, что происходило, сваливалось на меня. Мне это не нравилось. Но я пришел к выводу, что это нечто вроде нормы для меня. А тут я не знаю». «Эти провалы в памяти пугают меня. Я боюсь, что реально мог причинить боль Соне, не понимая этого». «Ну а от меня-то ты что хочешь?» – полюбопытствовала Вика чтобы я сказала, что все хорошо, и ты, конечно же, не мог ее обидеть. Я ее вообще не знала. Да и тебя знаю условно. Приглашая ее сюда, он заявил, что ему нужно мнение со стороны. Но теперь Вика начинала сомневаться в искренности такого мотива. Он не настолько плох, чтобы каждым добрым словом спасаться. Нет. Здесь еще что-то определенно есть. Я бы... Игорь на секунду замялся. «Я бы тебя хотел кое о чем попросить». «Сразу нет». «Но Вика...» «Вика не хочет иметь к этому никакого отношения», объявила девушка. «Знаю я такие истории. До добра они не доводят. Вика откровенной и активно против. Все». «Без тебя я не справлюсь». Наташа один раз еле-еле согласилась поговорить со мной. Второй раз точно откажет. А мне нужны еще ответы. Я подозреваю, что смерть Сони может быть связана с ее новой работой. Там было что-то компьютерное. Реально, шансы высоки. В этой работе было что-то странное. Если посчитать, получится, что она как раз рассталась со мной, получив эту работу. Давай, обвини работу в своих проблемах. Да я не о том вообще. Я хочу узнать, что за работа. «Вот и узнавай». века не отрываясь, смотрела ему в глаза. «Это не мое дело. Ты уж прости за откровенность, но я тебе не друг, товарищ и брат. Я тебе чуть больше, чем случайная знакомая, а тут история с убийством. Я не полезу. Это твое решение. И действия будут твои». «Мои тоже будут. Я найду всю информацию о смерти сони которая есть в других источниках. Но к Наташе мне не подступиться» поэтому я и прошу о помощи тебя». Девушка вообще не представляла, как можно на полном серьезе просить о таком. Ему, похоже, даже в голову не приходит, что в этом есть что-то неправильное. Логика неведомой Сони становилась веке все понятнее. «Нет уж, извини». Она встала из-за стола. «Я не хочу иметь к этому никакого отношения». У меня своя жизнь и свои трудности, которые, заметь, я решаю самостоятельно, а не кидаюсь на прохожих с криками о помощи. Не звони мне больше, пожалуйста. Ну и удачи тебе.